Антропология. Платье Гарет было настолько идеально подогнано по фигуре и так блестело от подеток, что могло бы жить в собственном пентхаусе и разъезжать на лимузине с водителем. Любую другую хозяйку оно затмило бы. Однако Гарет выглядела так, словно ей принадлежит не только платье, но и, возможно, само ателье. При каждом взгляде на тщательно ухоженные брови Гарриет Брови Ясмин начинали чесаться. Она снова забыла их выщипать. «Ну, как впечатление?» — спросила Гаррит, царственным жестом обводя зал. «Столько золотой молодёжи и старых пердунов, и все мы обожаем самих себя». «Мне тут нравится», — ответила Ясмин. «Очень», — неубедительно добавила она. «Правда?» «Что ж, во всяком случае, с твоей стороны весьма мило так говорить». Подобные рауты по сбору средств требуют героической выносливости. Надо сказать, твоя мать — замечательная женщина. Совершенно замечательная. Спасибо. о не благодаря меня. Знакомство с ней, позволь признаться, для меня — это честь. Она такая крепкая и освежающая. Прямо как чашка чая. Со смехом вернула Ясмин и тут же понадеялась, что её голос не выдал раздражения. Гарет присвоила себе Анису, превратила в очередной экспонат одной из множества своих коллекций. «На салоне все пришли от нее в восторг», — сказала Гарет. Несколько дней назад Ма посетила салон Гарет, где рассказывала ее гостям об исламе, особенно в церемонии Никаха, чтобы те знали, что их ждет в день свадьбы. Аниса, наряженная в серое полупальто поверх зеленого золотом шелкового сари, носки и шлёпанцы, добиралась до Прим-Роулс-Хилл на нескольких автобусах. Ночные принадлежности она сложила в явно поддельную сумку Луи-Виттон, купленную в благотворительном магазине Oxfam. «А когда она рассказала мне о том, как вышла замуж за твоего отца», продолжала Гарет, «я даже прослезилась». «Да уж, история впечатляющая. Но я знаю её с детства, так что...» — улыбнулась Ясмин. И эта улыбка подразумевала, что рассказ о замужестве её матери давно уже выглядит так же обыкновенно, как чечевица с рисом на обед. Но она всегда знала, что история любви её родителей была особенной. Гарет проницательно взглянула на неё. «Тебе стоит попросить мать, чтобы она рассказала её тебе снова. А вот и десерт. Давай есть. И возблагодарим судьбу за дарованные нам милости». На сладкое подали Павлову с маракуйей. И эсмин стал казаться что вечер будет длиться до скончания веков. Церемония награждения еще и не началась. Когда же она, наконец, сможет поговорить с Чо? Он наверняка возмутится, рассмеется. Или разозлится. А может, и то, и другое. Потом они вместе посмеются и отправятся в кровать. Натан. горит встала поприветствовать стройного молодого человека, протягивая ему руки. Тот взял ее за руки и неуверенно застыл, не зная, что делать с этими великолепными дарами. «Натан, подающий надежды романист», объявила Гарриет, подводя его к освободившемуся стулу Малкольма, который, по его выражению, пошел брать интервью у какой-то долбанной старлетки. «Натан Кларк. Запомните это имя, вы его еще услышите». Натан пожал руку Ясмин. Он держался пугливо, и настороженно, и жаждал внимания. Вихры на висках торчали, словно его слегка ударило током. «Если меня когда-нибудь напечатают, вчера получил очередной отказ». «Анджела, познакомила тебя сегодня с кем-нибудь полезным?» «Анджела — это его агент», — пояснила гарет Ясмин. И снова повернулась к Натану. «Не переживай за отказов. Благодаря им ты станешь лучше писать». Натан, похоже, хотел что-то возразить, но поостерёгся и кашлянул в кулак. «О чём ваша книга?» — спросила Ясмин. Он оживился. «Это разворачивающееся в недалёком будущем эко-триллер про партизан, которые врываются в бункер в Новой Зеландии, построенный миллиардером на случай какого-нибудь всемирного апокалипсиса». «Звучит захватывающе», — сказала Ясмин. «А вы в последнее время читали что-нибудь стоящее?» «Да», — насмешливо подхватила Гаррид. «Мне тоже любопытно». «Журналы, урывками по несколько минут на работе, полчаса в поезде, 20 минут в ванне, учебники, медицинские здания». «У меня скоро экзамены», — ответила она, «так что сейчас не до чтения». Школьницей она зачитывалась всевозможными романами, серьёзной классикой из школьной библиотеки, толстыми карманными книжками с золотыми названиями на обложках, которыми девочки обменивались во дворе. объемистой стопкой заплесневелых томов в твердых переплетах, принесенные анисы из магазина фонда сердечников, чтобы поставить на полке в гостиной, и оказавшихся зараженными чешуйницей и кожиедом. Когда Ясмин была на середине холодного дома, Шаакат развел из них костер. Даже во время учебы в медицинском университете она зачитывалась художественной литературой неизменно укоряя себя за то, что даром тратит время. «Натан», — сказала Гарет, — «позволишь дать себе небольшой совет по поводу твоей карьеры?» «Конечно, буду очень благодарен». «Ты талантлив», — так утверждает Анжела, «а она в таких вопросах никогда не ошибается. Однако твой талант достоин лучшего применения. Я имею в виду, что ты пишешь не в том жанре». Вот почему Анжеле сложно добиться, чтобы тебя напечатали. Натан положил руки на стол и сложил длинные пальцы домиком. Триллеры продаются, разве нет? Его взгляд заметался между Гарриет, Ясмин, цветами в вазах с райскими птицами и кончиками собственных пальцев. — Ты должен писать о чем тебе угодно, — сказала гарет Нет ничего важнее творческой свободы, но если хочешь публиковаться... это вполне достойная цель, то, возможно, тебе стоит занять другую нишу. На твоём месте я выбрала бы другой сюжет. Что-нибудь поближе к корням. Поближе к корням, повторял Натан и умолк. «Потому что он чёрный», подумал Ясмин. «Но он не станет спорить с Гарриет из вежливости. А мне не хватит смелости». Стул почти опустел. Натана увлекла прочь Анжела, а Гарриет отправилась фланировать по залу. Потом Ясмин пошла в туалет, а когда вернулась, Джо уже не было. Гости лавировали между столами и официантами, чтобы попасть в уборную, поздороваться друг с другом или просто размять ноги, пока со столов убирали перед долгожданным началом церемонии. До конца затянувшегося вечера было ещё далеко. Ясмин надеялась, что Гарриет скоро получит награду и не придётся до последнего торчать в ресторане. Тебе стоит попросить мать, чтобы она рассказала ее тебе снова. Почему? Уж не намекает ли Гарриет, что знает о ма нечто, о чем неизвестный Ясмин? Вернувшись в Таттен-Хилл на утро после салона, ма заявила, что вечер был очень успешным, но была не в духе и не находила себе места. В выходные она поставила на тротуаре раскладной столик и разложила на нем вещи, которые, по ее утверждению, лишали ее кислорода. выражение которое она явно зачем-то подхватила из старых рук, словно очередную подержанную вещицу из тех, что скупала в благотворительных магазинах. На столе оказались мороженица, хлебопечка, три полупустых набора для вышивания, несколько клубков фиолетовой махеровой шерсти, ящик кафельной плитки, предназначавшийся для туалета на первом этаже, рейка с прожекторами и 43 предмета из синего сервиза «Денби», и сняты с производства линейки. Она поругалась с бабой, когда тот унес посуду в гараж и запретил ей превращать их в тупичок в базар. Поругалась с их ближайшим соседом, мистером Хартли, а еще с Арифом из-за того, что тот мешался под ногами, преступление, в котором его никогда прежде не обвиняли. Скорее всего, в гостях у Гарриет, а чувствовала себя неуютно, хотя ей и понравилось быть в центре внимания. «Возможно...» В глубине души она понимала, что ее изучают, словно декарку из человеческого зоопарка, словно какой-то антропологический образец. «Это стол Гарриет Сэнгстер?» Ясмин сказал, что да. Мужчина был одет в джинсы и рубашку цвета хаки с короткими рукавами. Четыре верхние пуговицы были расстегнуты, частично открывая молочно-белую грудь под морщинистой шеей. В комнате, полной людей вечерних туалетах, его прикид, полная противоположность дресс-кода в стиле «кэжуал», говорил сам за себя. «Передайте ей, что подходил Дэвид Кевендиш», — попросил он, но вместо того, чтобы уйти, взял ложку и, не садясь, погрузил её в нетронутую Павлову Гарриет. «Ладно», — сказал Ясмин, — «не знаю, зачем я вообще хожу на эти жуткие мероприятия». На его нижней губе остались сливки. Вечная подружка невесты и никогда долбанная победительница. «За что вас номинировали?» «Роман», — мужчина уселся на стул, горит. «Птичья симфония», — добавил он, и украдкой покосился на Ясмин, чтобы понять, незнакомы ли ей случаем название. Он вытер пальцем ободок тарелки, собрав сливки и капли маракуйи. «Все равно моих книг никто не покупает». «Мне очень жаль», — сказал Ясмин. Но вы попали в короткий список, а это уже хорошо. Возможно, вы победите. Он вытер пальцы о скатерть. Исключено. Взгляните на меня. Белый, мужчина, гетеросексуал. Абсолютно никаких шансов. Но это же ужасно. Я уверена, что все устроено совсем не так. Официально нет. его вот тон предполагал, что ему есть что добавить. Но он оставит свое мнение при себе. Ну вы? «Чем занимаетесь?» «Я врач». «О, настоящая работа! А какой вы врач?» «Пока стажируюсь, в настоящий момент в гириатрии». Дэвид Кевендиш наморщил нос, словно уловил царивший в отделении запах мочи, смерти и дезинфицирующего средства. «Не хотел бы быть на вашем месте». На его лице отразилось легкое отвращение, но он слегка приободрился. По крайней мере, этим вечером ему посчастливилось найти единственного человека в зале, чьему жизненному уделу невозможно было позавидовать. Он встал. «Передайте, Гарриетт». Он умолк на полусловие. «Хотя нет, пожалуй, ничего не передавайте». В чёрном кэбе по пути домой Ясмин сказала. «Вас кто-то искал. Кажется, Дэвид Кевендиш». «Дорогой Дэвид, как он сегодня вечером? Несчастен?» Гарриет сидела на заднем сидении рядом с Джо, и Ясмин, сидевшая напротив, слегка ревновала, словно гарет украла её место. Он казался немного... Сказал, что ему не дадут приз за книгу, потому что он... «Белый буржуй, у которого есть член?» «Да, что-то вроде того». гарет рассмеялась. «О, да, они новое притесняемое меньшинство, мужчины, угнетаемые своими многовековыми привилегиями. На самом деле проблема Дэвида в том, и я не устану это повторять, что роман, как художественная форма, устарел. Он работает в вымирающем жанре. Роман мёртв. Неужели? Ли Эсмин это было неожиданностью. Но внимание Гарри уже обратилось на Джо. Она положила ладонь ему на колено. Дорогуша, ты в последнее время не ощущаешь себя угнетаемым. А как же, ведь я хм, белый и всё такое. Гаррит похлопала его по ноге. «Послушайте, дорогуши, вам нужно определиться с датой. Пожалуй, май будет гораздо лучше марта. Или июнь?» и «Июнь еще лучше. Раз мы решили расположиться в саду, разница будет огромная. В марте бывает отвратительная погода». Джо взглянул на Ясмин. «А ты как считаешь? Давай подумаем». «Твоя мать за», — сказала Гаррит. «Не ей выходить замуж», — ответила есмин резче, чем намеревалась. Гарри зевнула и посмотрела в окно. «Я лишь пытаюсь помочь». «Мы знаем», — сказал Джо. «И мы тебе очень благодарны». «Надеюсь, я была доброжелательна. Надеюсь, я была гостеприимна». «О, конечно», — сказала есмин гарит действительно была исключительно добра к ней и её семье. «Лучше май или июнь, однозначно». Она подождала, пока они лягут в постель. «Нем сегодня сказала кое-что странное. Было почти ровно полночь, почти начало нового дня». «М?» — откликнулся он, перекинув через нее руку. «Что она сказала?» «По ее словам, ты переспал с ее подругой недавно». «Вот это да», — сказал он. «Нем, это рыжая медсестра, которая тебе не нравится, та, что вечно тебя достает». да, ответила Есмин. Она самая